Великолепная погода и время суток, часы еженедельных футбольных состязаний, заставившие десятки тысяч людей покинуть дома, спасли их от неминуемой гибели. И еще одно обстоятельство, сыгравшее роль в значительном сокращении числа человеческих жертв. За 15 минут до главного землетрясения резкий толчок с магнитудой 7,3 четвертых Уже послужил сигналом бедствия, а менее чем за минуту до катастрофы произошел еще более мощный с магнитудой свыше 7,8, предостерегающий толчок, недостаточно сильный, чтобы разрушить здание, но посеявший страшную панику среди населения. Многие люди, находившиеся в кино или отдыхавшие, несмотря на солнечный день дома, успели выбежать на улицу. Затем произошел главный толчок. На этом подземная стихия не успокоилась. В течение последующих восьми дней произошло еще три необычайность сильных подземных толчка. Это не были повторные толчки того же землетрясения, ибо их эпицентры, расположенные в направлении с севера на юг между 37 и 48 градусами южной широты, на протяжении почти 1350 километров не совпадали с эпицентром землетрясения 22 мая. Затем наступил период повторных толчков, показавшийся населению пострадавшего района бесконечным. Магнитуда этих толчков неоднократно достигала 7. Больше всего от главного землетрясения с интенсивностью 11 баллов пострадали города санкт Вальдивия на широте 39 градусов 40 минут, Пуэрто-Монт на 41 градусе 28 минут южной широты и Кастра, расположенный на большом острове Чалоа на 42 градусе 28 минут южной широты. В большинстве городов, лежащих между 38 и 48 параллелями, интенсивность превысила 8 баллов полному опустошению подверглась территория, протянувшаяся на 600 километров в направлении с севера на юг. Ни одно из всех происшедших за исторический период землетрясений не охватывало такой огромной по протяженности зоны сейсмической активности. Строительство в сейсмических районах. Число человеческих жертв во время землетрясения отнюдь не характеризует его подлинную силу. Об этом наглядно свидетельствуют события, разыгравшиеся все в том же 1960 году. Если землетрясение в Чили, одно из сильнейших из когда-либо пережитых человечеством, повлекло гибель только 6000 человек, то в Агадире, Марокко и Ларе, Иран, При двух внезапно разразившихся землетрясениях число жертв исчислялось десятками тысяч. Подземные толчки такой силы, как в этих двух последних случаях, происходят ежегодно целыми сотнями, не принося никакого вреда. Здесь сыграли роковую роль неудачное стечение обстоятельств и неведение людей о грозящей опасности. К несчастью, эпицентр Агадирского землетрясения — находился в пределах самого города, а неведение свидетельствует об отсутствии всякой предусмотрительности. В всех районах, где всегда грозит опасность возникновения землетрясения, необходимо строить только такие здания, которые способны противостоять, если не самым сильным, то по крайней мере обычным подземным толчкам. Существуют определенные правила для строительства сейсмостойких сооружений, Доказательств устойчивости таких зданий можно привести очень много. От Японии до Калифорнии и от Средиземноморья до Новой Зеландии. Даже в самом Чили можно найти такие примеры. Так, в Пуэрто-Монте и Концепсионе или Вальдивии все сооружения, возведенные в соответствии с этими правилами, будь то небольшие частные домики или многоэтажные дома или фабрики и заводы, выдержали все непрерывные и неистовые подземные толчки майской катастрофы. В районах, подверженных сильным сейсмическим воздействием, желательно всегда руководствоваться определенными правилами строительства.